Глава третья До самого портала летели без остановок. Двигались со скоростью солнца, поэтому всю дорогу нас сопровождала ночь. Да правда, в середине пути намекнула чёрному, что готова обернуться и принять на себя пассажиров. Но в ответ услышала решительный отказ. «До портала лечу я», — произнёс Гирзел таким тоном, что все сразу поняли, спорить с ним бесполезно. Может быть, просто упрямствовал. А может не хотел будить джиту, которую вырубила почти сразу как взлетели. Она откинулась на шип, торчавший позади неё, и проспала до самых штатов. Этот короткий разговор Дэйна и Гирзела случился, когда летели над Гренландией. Вот уж никогда бы не подумала, что когда-нибудь увижу этот далекий заснеженный остров. Да еще сегодня вечером в мыслях такого не было. И тут на тебе, вместо приятного майского тепла, вечные снега с полным отсутствием признаков жизни. Да, знаю, что здесь водятся северные олени, белые медведи, песцы и даже зайцы, а на побережье и людские поселения встречаются. Но разве увидишь их отсюда, с высоты? Днем-то вряд ли, а уж ночью. После Гренландии опять океан, за ним полуостров Лабрадор, великие озера и не менее великие равнины. Догнать солнце мы, естественно, не успели, поэтому у пещер приземлились вставшие уже привычной темноте но никакая тьма не мешала мне видеть изумление на лице штурмовика. «Надо же!» — протянул он. «У меня под носом два портала, а я о них ни сном, ни духом». Я посмотрела на него вопросительно. «Генри живет всего в милях пятнадцати отсюда», — пояснила Дэйна, заметив непонимание в моих глазах, и указала рукой куда-то на юг. «Действительно под носом?» — усмехнулась я. Но зато теперь как легко стало, да? Я иронично вскинула бровь, глянув на Лэтбеттера. Когда знаешь-то? Тот что-то пробурчал одними губами. Мне показалось, он сказал, достала кусака. Идемте. Поторопила нас Джита и первая направилась под свод пещеры. За ней двинулись Гирзл с Дейной. Следом шла я. Замыкал шествие Лэтбеттер. Драконицы зажгли файерболы. Этого освещения вполне хватало, чтобы путешествовать по путанной сети пещер. Джита периодически сверялась с картой. Оказывается, при увеличении на подземной паутине подсвечивался маршрут. Надо же, насколько скрупулезно создатели карты подошли к проработке деталей. Спасибо им, иначе плутали бы мы черт знает сколько, разыскивая портал. Пока, как я понимала, мы находились все еще на земле. Портал где-то в самом конце нашего пути. Шли мы довольно долго И вот, наконец, портал, как объявила Джита Правда, не сказать, чтобы вокруг что-то особо поменялось За порталом снова располагались пещерные коридоры Впрочем, здесь до выхода было не так уж далеко Спустя всего минут пятнадцать мы выбрались из пещеры Тут нас встретило утро И было явно прохладнее, чем в Нью-Мексико, хоть и тоже стояло лето. Другой мир. Неужели это реальность? Мысль о том, что я покинула Землю, с трудом уживалась в голове. Но мы действительно были не на Земле. Воздух здесь был настолько чистым, что отпадали любые сомнения. Ни единой техногенной примеси. Даже голова с непривычки слегка закружилась. Дэйна отошла подальше и обернулась. Взбежав по белому крылу, мы расселись между шипами. На сей раз Лэдбеттеру приспичило устроиться первым. Это чтобы я всю дорогу наблюдала широкий разворот его плеч. Ну, вообще зрелище, скажем так, впечатляющее. Но зря он думает, будто я только и буду, что пялится на него. Впечатлений без этого хватит. Впрочем, наверное, насчет впечатлений я погорячилась. Внизу все было как на земле. Горы, леса реки, луга. Летели мы, кстати, куда-то на юго-запад. Эльфийский лес, сообщила нам Джита. Нет, значит, вовсе не как на земле. Как ты определила, что он эльфийский, поинтересовалась я. По энергетике, ответила драконица. Мы с Генри тут же принялись изучать энергетику леса. Лично я не вижу ни одного эльфа, Скорее в шутку заявил Лэтбеттер, потому что с такой высоты можно было разглядеть разве что слона в чистом поле. «Если серьезно, то шансы увидеть сверху эльфа в эльфийском лесу практически равны нулю», — послышался в наших головах голос Дэйны. «Сколько ни летала над их лесами, ни разу не видела. Не знаю, почему так. Сливаются, что ли, они со своими деревьями?» «Да, это вам не гномы» согласилась Джита. «Я видел один раз эльфа», — похвастался Гирзал. «Да ладно», — не поверила Дейнария. «Серьезно, стоял на своем черный. На поляне». «Так кто на поляне?» — усмехнулась белая. «А поляна что, не в лесу?» — чуть ли не возмутился Гирзал. В «Следующую четверть часа драконы эмоционально спорили, считается ли эльф на поляне...» эльфам в лесу или нет. Но ничего, пусть хоть на время отрешатся от нависшей над их семьей проблемы. Через несколько часов Дейнария, направляемая Джитой, опустилась на вершину холма километров в двух от прибрежной полосы. На юг до самого горизонта тянулось то ли море, то ли океан. Джита сбежала по крылу, подождала, когда спустимся мы, а Дэйна обернется в человека, и, сделав несколько шагов, исчезла. Это было так неожиданно, что в первую секунду я не поняла, куда она делась. «Портал!» — с видом знатока заявил штурмовик. «В сообразительности тебе не откажешь», — усмехнулась я. «А что, были сомнения?» Он посмотрел на меня так, словно бы на мгновение поверил в эти мои несуществующие на самом деле сомнения. Ничего придумать в ответ я не успела. Перед нами возникла промокшая джита. «Там такой ливень!» — фыркнула она. «Тогда давайте перекусим», — предложила Дейна. «Все-таки надо это когда-то сделать». Она расстегнула сумку и начала распаковывать аккуратные ланиной работы свертки с едой. На четвёртые сутки, отмахав шесть миров, мы прилетели на Соктаву. Впечатлений, мне кажется, уже хватит на всю жизнь. Эх, если бы не это чёртова Шантара. По мере приближения к родному миру, Гирзл становился всё мрачнее и мрачнее. Он почти не разговаривал, целиком погрузившись в себя. Море отчаяния, переполнившее его глаза, с каждой минутой штормело все сильнее. Мы изо всех сил старались подбадривать его, но разве это могло решить проблему? Вот, наконец, вдали появился замок Мадо. Гирзала уже натурально лихорадила. Лететь оставалось минуты две-три, как он вдруг вскочил, спрыгнул со спины Дэйны, обернулся и устремился в родную обитель. Не выдержал. Хочет узнать новости. А есть ли они эти новости? И если есть, то какие? Дейнария тоже ускорилась и припустила за ним, что было мочи. На посадку они зашли почти одновременно. Только Белая, понятное дело, не могла перекинуться прямо в полете, ведь ей нужно было сначала ссадить пассажиров. А вот Гирзл коснулся земли уже двумя ногами и сразу ринулся ко входу в замок. Джита также не стала задерживаться. Первый, Стремглав, сбежала по крылу и тоже скрылась в замке. Лэдбеттер вспомнил о сумках, похватал их все. Я хотела помочь, но он отказался на АТС. Так и спустились. Я налегке, а штурмовик нагруженный, как и шаг. Но не драться же мне с ним за эти сумки. Тем временем на крыльце показались Гирзал, Джита и какие-то брюнет с блондином. Дейнари обнялась с последним, затем представила его нам, как своего брата Ярнила. Брюнета звали Форил, и он оказался заместителем главы МАДО. «Как поиски?» — спросила Дейна после завершения краткого знакомства. «Никак», — хмуро ответил Ярнил. «Мы облетели по несколько миров за обоими открытыми порталами, сканируя их, и ничего. Ни малейшего намека на энергетику Шантары. Либо она умотала прямиком в какой-то отдаленный мир, но тогда у нее должна быть такая же карта». Он постучал пальцем по кольцу на руке Джиты. «Либо затаилась где-то...» И хорошо шифруется. Либо вы искали там, где ее и быть не может. Продолжила варианты Дейнария. Потому что гадина вовсе не помчалась к одному из порталов, а просто нырнула в Олла. Да, такие мысли меня тоже уже посещали. Вздохнул блондин, окончательно помрачнев. И как раз перед вашим прилетом мы с Форилом начали обсуждать эту версию. «Ключи на месте?» спросил Гирзл, посмотрев на зама. Не знаю, не успел проверить. Виновато признался тот. Глава Маду сорвался с места и исчез за дверью. Фориал поспешил за ним. «Пойдемте, пока хоть поселю вас», — предложила Джита нам с Лэдбеттером. «Надеюсь, в драконьем замке не столь напряженная, как в Муромцеве, обстановка с покоями, и здесь все же найдутся отдельные. Хотя, конечно, где гарантия, что штурмовик не будет регулярно путать свои с моими?» По широкой мраморной лестнице мы поднялись на пятый этаж. Да, снаружи, если не считать этажности, замки были очень похожи, однако внутри все выглядело совершенно иначе. Драконица выделила нам покои по соседству. Фух, хотя бы кровать мне с шатенистым нахалом делить не придется. Правда, сумка у нас была одна на двоих, и сейчас паразит, конечно же, утащил ее за свою дверь. Просто отлично. А как же мои вещи? Хотел уже вломиться к нему и возмутиться, но тут вернулись Гирзел с Фориллом. Ключей нет, сокрушенно помотал головой первый. Но в общем-то именно так мы и предполагали. Попыталась утешить его Даинария. В коридор снова вышел штурмовик, естественно уже без сумки. Значит, иди ищи свою книжку про Волла, сказал он Гирзелу. Я, кстати, читать-то на вашем языке смогу? А вот это хороший вопрос. Знания Сактавского дракона нам уже внушили. Но входит ли в них умение читать? Да, сможешь, заверил Мадо. После чего отправился куда-то опять же вместе с Форилом. Наверное, в библиотеку. Ярнил с Дейнарией, немного посовещавшись, причем, кажется, не просто вдвоем, а при ментальном участии своих родителей, решили пойти испробовать на Вуолла Мадо методы кода. Правда, в успех не слишком верили. «Равно как, насколько я поняла, и их отец. В итоге с нами осталась только Джита». «Наверное, чем запах свежее, тем лучше?» «Спросила она, поглядев на меня». Я кивнула. «Естественно». «Тогда давай сразу покажу тебе камеру Шантары, тем более, что она тут рядом». «Конечно, я не стала возражать. Вытребовать у Ледбеттера свои вещи всегда успею. Впрочем, тот зачем-то потащился с нами» тоже собрался что-то вынюхивать, или ему просто скучно, пока Гирзел еще не принес материалы для мозгового штурма. Джита провела меня прямиком в спальню. Вот ее постель, представила она. А вот эту вещицу Шантара вязала перед самым побегом. Указала драконица рукой навалявшуюся на незаправленной кровати крохотную почти довязанную ковтенку. У меня сжало сердце. Одежка определенно предназначалась для будущего малыша, однако была брошена здесь как ненужная. Что же ты, гадюка, намерена сотворить со своим ребенком? Неужели правда родить и сразу же убить? Ледбеттер полез в шкаф. Там обнаружилось еще немало разнообразных детских вещичек, и все они остались лежать на полках. Похоже, вязала их мерзавка исключительно для усыпления бдительности своей охраны. Использовать же по назначению — ничего близко не собиралась. Какая же гадина. Если мы не успеем отыскать ее вовремя, несчастному малышу точно конец. Горло подкатил ком, а на глаза помимо воли запросились слезы. Постаралась отогнать встававший перед мысленным взором картины, как эта сволочь расправляется с новорожденным сыном, однако они упорно возвращались вновь и вновь. «Мы обязательно найдем подлюку и остановим ее». Твердо заверил подошедший сзади Лэтбеттер, беря меня за плечи. Очевидно, заметил мое состояние. А вот я вовсе не заметила, как он приблизился. Да, обязательно. Дала себе установку. И поспешила перекинуться, пока не разревелась. Собаки ведь не плачут. Хорошенько обнюхала постель. И недовязанную ковтенку тоже. Все, теперь запах тварей я не забуду никогда и возьму ее след, даже если будет в драконии ипостаси, их если бы ей еще крылья подрезать. Дальше комнату уже осматривал штурмовик, видимо, запоминал энергетические следы гадюки. Что ж, дело тоже не совсем бесполезное. А еще этот наглец, походя, почесал меня за ухом. Я возмущенно зарычала, но он лишь улыбнулся как-то странно и почесал снова. Руку ему, что ли, оттяпать, чтобы не распускал их?» только на члена вредительства я, естественно, не пошла. Хотя и стоило бы, а то совсем уже границ не видит. Однако вместо воспитания паразита при помощи зубов я просто вернулась в человеческую ипостась. Хотела высказать ему пару ласковых. Но тут пришли Дейна с Ярнилом. Поведали, что ничего у них ожидаемо не получилось. Придется все-таки разбираться с мозгодробительными записями. Впрочем, Санерал, их отец, обещал прилететь и помочь. Что ж, участие лучшего ученого кода определенно давало надежду на положительный результат. А через несколько минут появился Гирзл, почему-то смертельно бледный. Кажется, его буквально трясло. «Что еще случилось?» — напряглась Дейнария. «Книга». Она пропала. С трудом выдавил Мадо. «Ты уверен?» белая тоже сошла с лица. Ее нет нигде. Видимо, Шантара утащила записи с собой, но или уничтожила. Добавил он совершенно убитым голосом.